Глава семнадцатая. Малый домен. Девятнадцатое августа две тысячи двадцать четвертого года. Пакет со сведениями и инструкциями, возможно, был даже более важен, чем дарованное ранее восстановление, поскольку давал понимание сути трансформации. Текущая изобрубка шеи и разорванного брюха кровь к тому моменту уже почти достигла моих ног, но сейчас было не время начинать поглощение, так что я просто взлетел, переместившись на драконью тушу. Чешуя оказалась жесткой, и перед тем, как сесть, я расстелил коврик, а затем принялся ждать. На начальном этапе от меня мало что зависело. «Внимание, первый этап завершён Связь с пользователем усилена. Вы получили права локального администратора». Сейчас я ощущал личную комнату как некое продолжение себя и мог при желании найти любую находящуюся внутри вещь и опознать, если она является системной. Впрочем, куда важнее было то, что теперь я мог взять под контроль идущие процессы и направить их в правильное русло. Можно, конечно, и не брать, оставив все на откуп системы, но тогда в результате я получу все ту же комнату, только раз в десять больше изначальной. Личный стадион, так сказать». Тоже неплохо, но приложив немного усилий, можно получить нечто гораздо более интересное. Внимание, мудрость естественным путем повышена на одну единицу. Иронично. С другой стороны, увеличить немного площадь не помешает, и, повинуясь моей воле, стены начали раздвигаться, причем на этот раз вместе с вратами. Немного подумав, я начал менять форму комнаты, превратив квадрат в гексагон со сторонами в 10 метров, что не только увеличило полезную площадь в 2-2,5 раза, но и дало больше граней для дальнейшего расширения. Не зря подобные фигуры, напоминающие соты, используются в стратегических играх. Подождите! Стоило пространству стабилизироваться, как я тут же начал создавать рядом новую комнату, а затем соединил их широким проходом достаточно широким, чтобы в него при необходимости могла проехать тяжелая техника. «Подождите!» Именно вторая комната и должна стать центральным узлом, через который я смогу попасть в иные помещения. Потому что одной комнаты тут было мало, и я последовательно создал еще пять, доведя их количество до семи и соединив переходами. И чем-то это действительно напоминало стратегическую игру торопиться создавать следующее кольцо уже из 12 залов, я не стал, решив временно отложить этот вопрос. Внимание, второй этап завершён Боги земного пантеона признали ваше право. Связь с родовой локацией установлена. Подождите. Вы получили навык врата в личный домен c плюс ранга. Описание позволяет открыть врата в личный домен в точке выхода. «Время действия – пять минут, стоимость – десять тысяч божественной маны, откат – сутки, внимание, открыты новые возможности». И действительно, открылись, теперь я по сути получил доступ к ресурсам целого мира и мог не создавать все с нуля из энергии и имеющихся в наличии материалов, а позаимствовать необходимые предметы из родовой локации». По крайней мере, картина с таинственно улыбающейся девушкой, появившаяся на стене, выглядела вполне настоящей. В рамке за толстым стеклом, который так любят в музеях. Правда, первая попытка обошлась недешево, но, как показали дальнейшие эксперименты, много зависело от точности запроса. И чем лучше я представлял, что именно хочу получить, как эта вещь выглядит и где находится, тем меньше энергии требовал перенос Возможно, культурная ценность тоже влияла, сказать сложно, никакого желания грабить музей я не испытывал, да и с картины получилось неловко. Слегка освоившись, я перенес часть своего имущества из квартиры, поскольку мог его не только неплохо представить, но и даже мысленно указать на карте. И достаточно быстро заполнил новое жилище самым необходимым. То-то его удивится, когда не найдет дома кровати, и, к слову, не только ее. Задумчиво оглядевшись, я решил на этом и остановиться, поскольку и без того слегка увлекся с экспериментами, тратя драгоценное время. Если я правильно понимаю, то в будущем мне еще представится возможность притащить сюда все необходимое. Внимание, мудрость естественным путем повышена на одну единицу. Очередной прорыв оставил меня равнодушным, теперь сотня единиц маны уже не имела особенного значения. Тем более, если трон уцелел, я сохраню к нему доступ. Формирование малого домена продолжается. Я еще раз окинул мысленным взором созданные помещения. Центральный узел пустой, но связанный со всеми остальными, а значит являющийся ключевым. Базовая личная комната, которую я почти не трогал, ангар под технику, где стояло всего несколько мотоциклов, но в будущем может появиться и нечто более серьезное. Склад пока практически пустой, если не считать стеллажей, на которых разместилось уцелевшее после буйства дракона оружие и снаряжение. Жилое помещение, причем с ванной комнатой, каким-то образом мне удалось создать систему водоснабжения и канализации. По крайней мере, кран умел выдавать как холодную, так и горячую воду, наполняя каменную ванную. «Еще в одном зале находилось тело дракона с семью чашами вокруг, и, наконец, буферный зал с двумя новыми вратами, первые из которых вели потенциально куда угодно, но в данном случае в родовую локацию». «Я приложил ладонь к поверхности». «Выберите точку выхода. Внимание! Установка связи сделает ваш малый домен потенциально уязвимым для внешнего вторжения». Иначе говоря, я мог не просто переместиться в желаемое место, а открыть туда полноценный портал, через который можно загнать в домен какой-нибудь грузовик, или провести небольшую армию, что с одной стороны заметно увеличивало мои возможности, а с другой забирало один из главных бонусов личной комнаты. В моем случае не особенно сильно, но торопиться я не стал, решив отложить решение на будущее. Почему-то я не сомневался, что рано или поздно, но у меня появится желание протащить сюда танк, Или одного из паладинов, если они перенесли посадку крейсера. «Вы отказались распечатать малый домен?» Ну и, конечно, размеры врат и переходов я проектировал с учетом подобной возможности, так что врата теперь были вратами не только по названию, но и по своим габаритам. Ведь даже если я проведу сюда тяжелую технику, то что с того толку, если я не могу взять ее на миссию? Что касается вторых врат, то они вели в никуда или во тьму, в зависимости от точки зрения. Но эта тьма отличалась от тех, что я видел до сих пор. Существовала теория, что все личные комнаты и домены расположены где-то здесь, но найти их невозможно. Потому что даже боги, рискнувшие отдалиться от своих владений, практически никогда не возвращались. Тем не менее, у тьмы можно было отвоевать кусочек, присоединив его к своим владениям. Правда, для этого нужно заставить себя сделать шаг вперед внимание третий этап завершён вы покинули дом начинается формирование внешних территорий мгновение я висел в пустоте но затем моя энергия начала преобразовывать ее и под ногами появилась земля а над головой всплыло иллюзорное солнце освещая простирающуюся вокруг безжизненную пустыню врата за моей спиной оставались открытые и с каждой минуты видимое пространство расширялось отвоевывая у тьмы территорию кажется, тут не хватает воды». Перед глазами мелькнули и исчезли несколько меню, и откуда-то пришел ветерок, над головой появились тучи, а затем пошел теплый дождь. Земля начала чернеть, превращаясь из песка в почву, способную давать миру не только кактусы, но и нечто более прихотливое к условиям, например, обычную траву и прочее в том же духе. «Подождите, запрос выполняется В моих руках появился мешочек, и засунув в него ладонь, я достал горсть семян, а затем разбросал вокруг, наблюдая, как они врезаются в землю и тут же начинают шевелиться, пытаясь прорасти. Вторую горсть я подбросил в воздух, позволяя ветру подхватить семена и разнести их в разные стороны, причем не просто унести, а подчиняясь моей воле. За второй горстью последовала третья, пятая и двадцатая, примерно на сотой я перестал их считать. Мешочек был вполне обычным, не имеющим никаких магических свойств, но сейчас казался бездонным. «Семь дней сотворения мира, помнится, я видел это в Нарнии, но ну, оттуда оно перекочевало из христианства. Сейчас в процессе создания домена моя власть над окружающим пространством велика, но это не моя личная, а заемная сила». Тело дракона давало энергию, позволяя сэкономить на подготовке, а система направляла ее, подчиняясь моим желаниям. Демо-версия божественности, которая, помимо прочего, должна была убедить меня в правильности выбранного пути. Формирование малого домена продолжается. Тем не менее, я понимал, что не являюсь демиургом. Семена не создаются моей волей, а берутся откуда-то из реального мира. Так же, как плодородная земля, падающая с небес вода и даже лучи солнца. Единственное, что тут было моим, это энергия, идущая из открытых врат и позволяющая кусочку пустоты обрести форму и стать частью моего домена. Вот только сил это отнимало немерено, и не будь у меня означенного дополнительного источника в виде туши дракона, мне пришлось бы тратить запасы кристаллов. На одних личных резервах я вряд ли бы продержался так долго. «Внимание! Мудрость естественным путем повышена на одну единицу». Вскоре вокруг меня образовалась поляна, за пределами которой начали пробиваться деревья, причем росли они прямо на глазах, со скоростью которой бамбуку не снилось. И мало того, сейчас это уже не были только неопознанные растения, по мере роста некоторые из них становились системными. В какой-то момент мешочек опустил и исчез, обратившись в прах, просто потому что стал мне больше не нужен. Я пошел через лес и вскоре достиг конца света. Место, в котором мои владения обрывались, вновь переходя во тьму. И идти дальше, отвоевывая, еще немного я не захотел, вместо этого, двинувшись по кругу и создавая песчаный пляж и море по правую руку, или точнее озеро, потому что вода в нем была пресной. Странно, но в нем даже пробивались водоросли, хотя я не помнил, чтобы их сажал. Возможно, сейчас этого и не требовалось, достаточно оказалось просто заметить непорядок. «Формирование малого домена продолжается». В нескольких сотнях метрах от меня озеро заканчивалось, вновь переходя во тьму, но вода не выливалась наружу, а словно упиралась в невидимую стену. Жутковатое зрелище, и я пошел на второй круг, создавая поверх этой незримой стены иллюзию горизонта для своего маленького плоского мира. Только плота и не хватает. «Внимание, четвертый этап завершен. Вы установили границу внешних владений малого домена». «Как только это произошло, я почувствовал, как отвоеванные территории стабилизируются, позволяя не тратить силы на их поддержание. Впрочем, этого было мало». «Внимание, запрос отправлен». Мир содрогнулся, вызывая у меня опасения, что сейчас все вокруг начнет разваливаться, но я все сделал правильно, и удар, пробивающий колодец к иным слоям реальности, где уровень маны выше, привел к желаемому результату. «Внимание! Сформирован малый источник маны!» По сути, это действие тоже открывало лазейку в домен, но вероятность увидеть гостей из иного плана стремилась к нулю, поскольку проход был слишком узок. Кого-то слабого в нем просто разорвет, а сильный не пролезет. Если верить полученным инструкциям, теперь энергия будет перетекать в мой домен до тех пор, пока ее уровень примерно не выровняется. Но поскольку насоса там нет, то процесс это будет не особо быстрый. Тем не менее, теперь двор можно использовать для выращивания магических растений или, например, медитаций. Надо сказать, успех такой попытки не был гарантирован, и ладно, если проход просто затянется, а ведь существовал риск пробить его вместо, бедная на и тогда поток пойдет в обратном направлении, и на стабильности домена это, сказалось бы, не лучшим образом. Блинг! И я моментально перенесся на другую сторону моего острова, хотя расстояние многократно превосходило дальность навыка, но здесь и сейчас это значение не имело. Внимание, запрос отправлен. Домен содрогнулся вновь, на этот раз намного сильнее. Слой насыщенный достаточно плотной ЦИ располагался гораздо глубже, но попытка вновь завершилась успехом. Внимание, сформирован малый источник духовной силы. И вновь удача. Теоретически я мог попытаться создать и иные источники, но предпочел не рисковать. Сейчас на одной части острова будет господствовать мана, на другой — ци, а в центре появится некая буферная зона, но если добавить к этому еще один-два источника, то баланс станет куда более хрупким. Не говоря уже о том, что получить источник праны гораздо сложнее, а в случае ошибки легко можно потерять с таким трудом отвоеванные внешние территории. «Ваше владение окончательно стабилизируется, формирование малого домена продолжается». Впрочем, не хватало еще одной детали, даже в таком месте день должен сменяться ночью. Солнце послушно закатилось, возвращая тьму, а затем на его месте появилась луна, и небо усыпало звездами. Однако деревья и растения не могут существовать без червей, насекомых и прочих живых существ, и их тоже нужно было похитить из внешнего мира. «Идет формирование минимальной биосферы». Откровенно говоря, я не знал, кого именно ко мне закинет, поскольку баланс такого рода был сложным, но не сомневался, что ничего лишнего или опасного для меня тут не появится, максимум какие-нибудь относительно безвредные пчелы. Решив, что на этом можно заканчивать, я вернулся к центру острова и вошел в ждущие меня врата, возвращаясь в место, которое уместно было бы назвать «домом». «Дом в пустоте». Звучит неплохо. Внимание, пятый этап завершен. Вы вступили на путь, ведущий к божественности. Внимание, навык «Переход в личную комнату» заменен на «Переход в личный домен». Желаете сформировать малый алтарь? Да, нет. Сейчас для этого не требовалось собирать филактерии, достаточно было согласиться, но у меня уже есть один подобный алтарь, пусть общий с Каином, но создавать новый, отказываясь от связи, не имело смысла. «Внимание! Вы отказались от формирования малого алтаря! Подождите! Вы получаете девять филактерий высшего качества!» Поразительная щедрость! В воздухе вокруг меня появилось девять идеально чистых кристаллов, и я убрал их в инвентарь к тем, что имелись до этого момента. После удара хвоста, едва не задевшего мою филактерию, мне следовало подумать над мерами безопасности. «Желаете завершить формирование малого домена? Да, нет!» Рано, время еще оставалось, так что стоило завершить трансформацию внутренних помещений. И немного подумав, я сначала сформировал по внешнему периметру уже имеющихся комнат коридор, к которому уже и добавил второе кольцо, соединив прямыми переходами. Все, кроме одной комнаты, в которой я планировал разместить филактерии. Конечно, догадаться о существовании скрытой комнаты не особенно сложно, Но для этого нужно сначала как следует изучить мои владения, а затем найти способ пройти через почти непробиваемые системные стены. Мне же в качестве владельца переместиться туда проблема не составит. К сожалению, седьмой день подходил к концу, так что заняться обустройством новых помещений я уже не успевал. «Поздравляем, формирование малого домена завершено. Вы получили право находиться здесь неограниченное время». Права локального администратора частично ограничены. Только сейчас я осознал, насколько же устал. В том числе физически, поскольку всю неделю не спал, практически не ел и не пил, не желая отвлекаться на ерунду. Создание собственного мира требовало полного сосредоточения на задаче. И сейчас, когда она была завершена, я сел у стены и на мгновение прикрыл глаза, чтобы открыть их уже на следующий день.